Веда Конг с западинками на исцарапанных щеках и глубокими тенями под глазами приветствовала его с экрана. Обрадованный Мвен Мас протянул к ней свои большие руки, вызвав слабую улыбку на озабоченном лице Веда. «Помогите мне, Мвен. Я знаю, что вы работаете, но дар ветра нет на земле, Эркнор далеко, а кроме них у меня только вы, к кому мне просто прийти с любой просьбой. У меня несчастье». «Дарветер?» «О, нет! Завал на месте раскопок пещеры». И Веда коротко рассказала о случившемся в пещере дэн of «Вы сейчас единственный из моих друзей, кто обладает правом свободного доступа к вещему мозгу». К «Которому из четырех. Низшей определенности». «Я понял. Надо рассчитать возможности добраться до стальной двери с наименьшей затратой труда и материалов. Данные собраны».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 Минута, Мвен, что-то важное. Экран с ведой погас, и когда зажегся снова, перед Мвеном Масом как будто была другая. Юная и беззаботная женщина. Дар ветер спускается на землю. Спутник 57 завершён раньше срока. Так быстро? Все сделано? Нет, только наружная сборка и установка силовых машин. Внутренние работы проще...